Глава седьмая. Как загнанный заяц. В том, что это сам Бонапарт, у меня не было сомнений. Небольшая фигурка, сгорбившаяся на спине коня, сюртук с орденами и знаменитая треуголка. Бредное, худое лицо, но уже чуточку начавшее полнеть. Гневный, решительный взгляд. Да, это император французов собственной персоной. И если я сейчас его зарублю, то изменю ход истории еще круче, чем тогда, когда исцелил Суворова от болезни. Сжав покрепче саблю, я так и мчался на Наполеона, пылая желанием срубить ему голову и не обращая внимания на виск пуль и гневные крики его свиты. Ведь если это удастся сделать... Война почти стопроцентно будет выиграна союзниками. Краем глаза, в самый последний миг я заметил, что рядом со мной не осталось никого из казаков. Отстали, кинули одного, а одинешенько впасть льва. Только дальше, по правую и левую сторону от меня, в десятках шагов, остались несколько бойцов, сумевших вместе со мной добраться до вражеских рядов. «Ладно». Все это ничего сейчас не имеет значения, даже моя никчемная жизнь. Главное – это прикончить Наполеона или хотя бы тяжело ранить его. Но даже в мирное время французского императора прекрасно охраняли самые лучшие воины Франции. А уж теперь, во время войны, количество его телохранителей увеличилось в несколько раз. Одному человеку, вроде меня, Даже подумать нельзя было о том, чтобы причинить вред властелину империи. Из-за спины Наполеона и сбоку на меня бросились сразу трое солдат, все на конях. Тот, что был спереди, оттолкнул императора и принял мой удар на себя. Противник был смуглый до черноты, с белозубым оскалом и бешено вращающимися глазами. Да и остальные, что набросились на меня... Тоже были непривычно черные. Это же мамлюки императора, знаменитые бойцы из Африки, доставленные им из египетского похода. Говорят, весьма страшные в битве. Вот и поглядим сейчас, на что они способны. От тех, что сбоку, я успел увернуться. Причем тот, что слева, прибольно стукнул меня в раненую руку, только начавшую заживать. Тот, что спереди, оказался самый настырный. Верно, это и есть мамлюк Рустам, любимчик французского правителя. Парировав мой удар и визжа от ярости, он пытался сам ткнуть меня острием сабли, но я тоже успел его отбить. Моя лошадь продолжала стремительное движение вперед, и моя сабля после блока – Поднялась вверх, и я вдруг умудрился стукнуть противника рукоятью сабли по лбу. Частью это вышло случайно, а частью намеренно. Результат, однако, превзошел ожидание. Люк закатил глаза, обмяк и свалился на землю. Я прорвался через пытавшихся остановить меня всадников на удивление без особых повреждений. Чуточку оглянувшись, я увидел что почти сразу следом за мной прорвались казаки, оказывается, немного отставшие от меня. Наполеоны теперь обступили со всех сторон телохранители, и императора почти не было видно за их напряженными фигурами. Все, удобный момент упущен. Покушение провалилось. Теперь надо сваливать отсюда, спасая свою глупую бесшабашную голову. «Схватите их!» — кричал император, и ему вторили другие французские солдаты и командиры. «Возьмите их всех!» «Ну уж нет! Дальше уж, пожалуйста, без меня!» Я увернулся от клинка другого солдата, метившего мне в голову, отбил саблю другого, припал к шее лошади, чудом избежав попадания от пистолетного выстрела, и каким-то чудодейственным способом прорвался и через вторую линию вражеских всадников. Левая рука горела огнем. Быстро глянув на нее, я не обнаружил каких-либо открытых ранений и понадеялся, что это просто последствия старых ранений, открывшихся после недавней повышенной физической активности. Еще раз, с сожалением обернувшись на Наполеона, я поскакал дальше к холму, пока мои противники сражались против казаков. «Эх, надо было поступить совсем по-другому, дурья моя башка, вернуться обратно в лагерь, взять ружье с оптическими прицелами, приехать сюда и устроить снайперскую охоту на императора. Глядишь, что-нибудь и получилось. Хотя, с другой стороны, пока я ездил бы туда-сюда и терял время, Наполеон мог бы уже давно уехать отсюда, он ведь сюда ненадолго прибыл» река рекогносцировки или просто побывать на передовой. Ладно, запишем это происшествие в долинный список упущенных возможностей. Из-за наших казаков, отчаянно пытавшихся повторить мой подвиг, сквозь вражеский строй смогла прорваться лишь половина отряда. Все они, очутившись за линией врага, Поступили по-разному. Кто-то снова бросился в бой, атаковав вторые ряды, а кто-то, как и я, помчался на утек. Бежать особо было некуда, только дальше, на юго-запад, туда, откуда и пришли наши враги, в сторону Парижа. Ха! Ну, может быть, доберусь туда раньше бабахи. Быстро взобравшись на холм, я также быстро поскакал дальше, Вся равнина впереди состояла из таких высоких холмов, чередующихся с не менее глубокими оврагами. Позади раздался топот копыт, и, оглянувшись, я увидел, что за мной скачет с десяток вражеских садников. Нет, слишком уж их много, чтобы рисковать принять бой. Я ударил свою бедную лошадь пятками, посылая в атаку на новый холм. Преследователи позади азартно кричали, будто бы загоняли дичь. Впрочем, по большому счету так и было. Сейчас в роли несчастной с запуганной дичи выступал я, и на меня объявили охоту. Снова посмотрев по сторонам, я увидел, что несколько казаков тоже скачут по холмам вверх-вниз, убегая от преследующих их врагов. «Да, они мне явно не помощники», «Сейчас каждый сам за себя. Кто не спрятался, я не виноват». Сзади, совсем близко, раздался звериный рык. Оказывается, один из преследователей почти нагнал меня и замахнулся саблей. «Эх, глупец! Надо было делать это молча и незаметно. Тогда у тебя было бы больше шансов на успех». В последний миг я рванул коня в сторону и избежал опасности. Опасный малый, продолжая бешеного пить, подскакал за мной и снова чуть не настиг. Вот ведь настойчивый какой! Весьма похвальные качества для воина. Я отбил его удар саблей, затем еще и еще. Левая рука отозвалась дикой болью на каждое мое движение, но делать было нечего. В конце концов я изловчился и загнулся самым нелепым, но эффективным образом И ткнул врага острием сабли в бок. Мой крикливый преследователь теперь заорал от боли, Тоже согнулся в седле и мигом отстал. Поскольку схватка с ним замедлила бег моей лошади, Его товарищи почти настигли меня. Теперь их было трое, и все они угрожающе замахнулись саблями. Сражаться с ними у меня не было ни сил, ни желаний, И я помчался с холма «Дальше. Слыша за спиной разгоряченное дыхание врагов, я ехал дальше и увидел впереди темнеющую расселенную врага шириной шагов в пять, а то и больше. А вот дьявольщина! Что у меня хуже всего получалось в верховой езде, так это прыжки через препятствия. Сколько раз я уже пробовал перескочить на лошади через препятствия или рвы, всегда падал». И отделался в лучшем случае ушибами. Правда, делал я это обычно на смирном. А этот конь в основе своей не любил прыгать через любые ямы или бревны И всегда старался меня стряхнуть. Посмотрим. Может, на другой лошади мне удастся это сделать? Я прибавил ходу, не давая лошади хоть малейшей возможности остановиться перед оврагом. Важно и то, чтобы она не чувствовала мой страх или сомнение перед прыжком». В конце концов, у меня не осталось выхода. Прыгать придется в любом случае. Мои преследователи тоже заметили препятствие и на время прекратили попытки напасть на меня, тоже готовясь к прыжку. Давайте, ребята, все вместе, дружненько. Лошадь подо мной тоненько и жалобно заржала, видя овраг, и пытаясь остановиться перед ним. «Ну же, милая!» «Нам надо через него перепрыгнуть, надо и все тут. Сделай это, пожалуйста, ради меня и себя». Вместо того, чтобы остановиться, я, наоборот, ударил лошадь саблей плашмя по боку. Прижав уши к макушке, она сделала новые отчаянные усилия и рванулась вперед. Подскакав к коврагу, она ни на мгновение не остановилась, а прыгнула вперед – И воспарила над оврагом. Внизу промелькнули грязные темные дно расселены, заполненные ветками и дождевой водой. Да, упасть туда не самое приятное занятие на свете. На какой-то тревожный миг я подумал, что все пропало, мы не можем долететь до другого конца, и сейчас свалимся вниз. Сердце перестало биться и провалилось вниз, в желудок, а то и того ниже. Я судорожно вцепился в поводе и припал к шее лошади, и в эту же секунду она, наконец, долетела до противоположного конца врага и приземлилась на скользкую после дождя землю. Почти сразу она проехалась вперед всеми копытами и чуть не завалилась на бок. Я удержался в седле только чудом, наверное, потому что еще крепко держал животное за шею. Тут же, не теряя времени, я закричал «Молодец, милая! Ты самая лучшая лошадка на свете!» Времени торжествовать, однако, не было. Пришлось снова погнать чудное животное вперед, потому что мои преследователи точно так же успешно перемахнули через овраг и теперь уже твердо настроились поймать меня. «Теперь они тоже принялись вопить от переизбытка чувств, а один даже вытянул руку с пистолетом вперед и навел на меня. Я видел это угловым зрением, чуть повернув голову в сторону. И интересно, насколько он хороший стрелок и попадет ли в меня на полном ходу? Все-таки это незабываемое впечатление – мчаться во весь опор на лошади в тот момент, когда тебя держат под прицелом однозарядного пистолета». Прозвучал выстрел, и мою спину обожгла боль. Скрикнув, я в который раз прижался к шею лошади и сумел удержаться в седле. Саблю зато пришлось выронить, чтобы схватиться за лошадь обеими руками. Мои преследователи торжествующе закричали. Все, что мне оставалось сделать, это уповать на скорость бега моей лошади, которая, к несчастью, тоже была недвужильной. Оборачиваться я не смел, поскольку скачка и так отдавалась во всем теле болью По спине текла кровь, я это чувствовал и вспомнил Какие же это на самом деле мерзкие ощущения Новый крик раздался совсем близко Чуть повернув голову, я увидел, что один из преследователей подобрался совсем близко И замахнулся с саблей А остальные цепочкой растянулись позади Их почему-то осталось только четверо, а остальные, видимо, прекратили погоню, решив, что их товарищи самостоятельно справятся со мной, и вернулись обратно к императору. Делать было нечего, я опасался делать лишние движения, поскольку тотчас бы свалился с лошади. Ожидая удара, я вжал голову в плечи и лишь постарался дать чуток в сторону, желая хоть немного отделиться от врага. Это меня вряд ли спасло, но мне повезло в другом. Наша бешеная скачка шла в пересеченной местности, изобилующей норами, ямами и рвами естественного происхождения. В одну из таких и угодил конь преследователя, оступился, поскользнулся и тут же полетел на землю, увлекая за собой и всадника, ругаясь и отчаянно вопя, Но он барахтался в грязи, пытаясь вылезти из-под своего неловкого коня. Его товарищи объехали его и неуклонно поскакали за мной. Мне определенно везло сегодня, если не считать того, что я остался с огнестрельной раной в спине. Дальше гонка продолжалась еще долгое время. Мы то забирались на полном скаку на холмы, то съезжали с них. Мимо еще несколько раз попадались овраги, И я благодарил хмурые небеса за то, что мне больше не пришлось перепрыгивать через них. В нынешнем своем состоянии я бы этого не перенес. Это точно. В итоге мы пересекли, наконец, равнину и очутились в лесу. Снова начал накрапывать дождь, крупные капли стучали по листьям деревьев. Я пару раз крикивал от боли и старался не потерять сознание. Преследователи почти догнали меня. Один опять пытался ударить меня саблей, но нарвался на низкорастущую ветку дуба и тоже слетел с коня. Моя неуязвимость несколько сбила с толку моих врагов, и теперь их осталось только двое. Эти непреклонно ехали вслед за мной и, похоже, дали клятву поймать меня во что бы то ни стало. «Надо было что-то делать с ними, иначе я действительно вскоре превращусь в труп». «Вот только что делать в такой ситуации человеку, у которого прострелена спина и нет сабли, а пистолеты разряжены». После длительной скачки по лесу, моя изумительная лошадь начала в конце концов уставать и замедлять ход. Галопом по густому лесу мчаться уже не удалось, пришлось сбавить ход до крупной рыси. Мои преследователи, наоборот, прибавили ходу и быстро нагнали меня. Стоило нам выехать на небольшую полянку. Не пытаясь ударить меня саблей, они хотели схватить по воде моей лошади. Все окружающее для меня к тому времени будто бы стало окутанным пеленой, а все двоилось перед глазами. Мой верный, смирный, наверное, не дал бы врагам взять по воде и покусал бы их, А вот эта бедная лошадка ничего не могла возразить и покорно позволила себя схватить за уздечку. Я привалился к ее шее и изображал из себя ходячего мертвеца, еле дышащего и вот-вот готового расстаться с жизнью. Французы негромко переговаривались между собой, и я понял, что они обмениваются мнением, жив я или нет. Может, притворился мертвым, как пойманный опоссу? Нет». Далее такой увлекательной аферы у меня нет подходящих актерских данных. Все равно видно, что я еще дышу. Придется импровизировать. Один из противников, тот, что держал мою лошадь, похлопал меня по спине, и тут я внезапно ожил. Из последних сил я обернулся, страдая от боли в спине, и толкнул его в плечо. Не ожидая от полумертвого загнанного беглеца такой прыти, Вражеский всадник не удержал равновесие и свалился с коня. Второй с проклятиями поехал на меня, замахиваясь с саблей. Но я выхватил пистолет из сидельной сумки первого свалившегося врага и выстрелил в него. Вернее, надеялся, что выстрелю. Как я уже говорил, патроны у моих преследователей давно уже кончились, и пистолеты были разряжены. В итоге вместо ожидаемого выстрела раздался просто сухой щелчок. Противник, на мгновение замерший на месте, зашевелился вновь и опять бросился на меня, страшно проклиная и броня на французском. Мне не оставалось ничего другого, кроме как швырнуть в него пустым пистолетом. Бросок получился удачный, и пистолет угодил противнику в лицо. От неожиданности он схватился за лицо и громко завопил. Я отпихнул ногой первого противника, уже поднявшегося с земли и тоже бросившегося ко мне, схватил его коня за уздечку и поскакал, куда глаза глядят. Очень быстро я выехал с поляны в лес, а там помчался дальше. Крики преследователей раздались за спиной сначала громко, а потом все тише. Мокрые ветки хлестали меня по лицу, но для меня это было как раз то, что нужно, так как из-за раны я постоянно терял сознание. Напрягая последние силы, я обернулся, привязал захваченного коня к седлу своей лошади и обыскал его сумки. Никаких намеков на аптечку. Ну, а на что я надеялся, в эти времена лечением солдат занимались только полковые хирурги, а не сами пострадавшие лица. Я нашел только кинжал в ножных с драгоценным камнем в навершии рукояти и быстро сунул его за пояс. Пригодится, если меня снова поймают. Во время этой вынужденной задержки у меня кружилась голова и чуть не упал с лошади. Затем... Я снова обхватил ее шею руками и поехал вперед, надеясь, что она сама выведет меня куда-нибудь. Конечно же, я находился в глубоком тылу врага и вполне мог наткнуться на их аванпосты, но в то время я даже не задумывался об этом, что показывает, насколько плох я был. Помню, что я весь день ехал по лесу и постоянно впадал в болезненное оцепенение. Вокруг стояли только мокрые деревья, шел дождь, и лошади изредка всхрапывали на ходу. Из ноздрей их шел пар и резко похолодало. Голова моя и спина были мокрые от дождя, но я не чувствовал этого. Наконец, под вечер он закончился, и я выехал к какой-то деревушке. Уже совсем стемнело, когда лошадь подвела меня к дому на краю поселения и остановилась у ворот. Из дома вышел старик с ружьем, я пытался что-то сказать ему и окончательно потерял сознание».